Пайлы смерти. Проспект Абуховской обороны, бизнес-центр. «В нашей фирме ты человек новый. Услыхать такое после года работы странновато, да и обидно, по правде говоря. Но я постарался не заводиться, только повторил свой вопрос. Что это за папка? А зачем тебе? Крепкий вихрастый крепыш Пашка Жерехов всегда удивлял меня». Уж больно не соответствовала его внешность профессии. Он походил скорее на пирата, правую руку у капитана Флинта, сверкая глазами, бычился на меня из-под Женя Бойко, сутулый и худосочный очкарик, напротив олицетворял собой распространенный стереотип айтишника, тихая биологическая подставка к вечно падающему серверу. Но и его взгляд мне не понравился в этот момент. Какие-то недобрые искры пробегали у него под окулярами, когда он молча пялился со стороны на наши с Пашкой разборки. Час назад у меня состоялся неприятный разговор с шефом. Выгнав из кабинета щебетунью Оленьку с ее чаями и кофеями, он вкратчиво обратился ко мне. «Алексей», — сказал главный, — «видишь ли, Алексей...» В нашей конторе результат труда сильно зависит от количества потраченных сотрудниками усилий, что имеет прямую зависимость от времени. И я, когда покупаю специалиста, плачу хорошие деньги не за имя, лицо или послужной список. Я покупаю рабочее время. Полагаю, ты это понимаешь? Он улыбнулся во все 32 новеньких зуба, и мне сразу вспомнилось старое выражение — акула капитализма. Что и говорить, по нашему шефу всякий мог видеть, что Валентин Вадимович, манагер новой формации, диплом МБА, горит у него во лбу, словно печать сатаны. Ты понимаешь, если кто-то из моих сотрудников на рабочем месте занят не делом, а играми, то он ворует времени у себя, он крадет деньги из моего кармана. После этой фразы он сделал паузу, и я услышал вполне отчетливо, как лязгнули его зубы. — Да, это не металлокерамика, — подумал я. — Это керамобулатная сталь, не меньше. Так вот, выпустив пар, шеф немного успокоился. Но я все равно не осмеливался поднять голову, чтобы взглянуть в его ясные очи. — Я запрещаю сотрудникам развлекаться за мой счет. — Воспитывать взрослых людей, — сказал он тихо. — Я, конечно, не возьмусь. Я им не нянька. Но ты должен создать такое положение в конторе, чтобы никаких игр в нашей сети, не было и быть не могло. Выход во внешнюю сеть, как в космос, с разрешения старшего, под чутким руководством и наблюдением. Во внутренней сети никаких игрушек, никаких. Доверяю тебе роль Цербера в нашем фирменном аду. Мы живем в век информационных технологий, так что вам, умникам, и карты в руки. Он снова улыбнулся, и холод этой улыбки пробрал меня до костей. Я встал и пошел готовить почву для обструкции, настраивать фильтры на вход в интернет, шерстить компы сотрудников и тому подобное. К вечеру я решил дополнительно облазить сервер в поисках запрещенной туфты. и улыбочка шефа стояла у меня перед глазами, придавая вдохновение. Я основательно потрудился и действительно обнаружил немало лишнего, что следовало почистить. И вдруг всем праведным трудам «Поставлен глухой заслон в виде двух шалопаев, к тому же собственных подчиненных, которые, по идее, обязаны были слушаться и действовать строго по моему руководящему слову». «Не надо стирать эту папку», — нахмурившись, твердили оба. «И открывать не надо». «Почему?» — шалопаи отводили глаза. Они юлили, вертели вала и ерзали. «Просто не надо трогать», — сказал Женя. «Их странное упрямство взбесило меня». А почему они так уперлись в эту невидимую папку с именем «Минус», торчащую неизвестно к чему, на серверном диске «Е» e в главной директории? Рабочий день только что закончился. Я намеревался возиться в конторе еще не больше часа, но эти праздные разговоры, разумеется, все тормозили. Я взял руки-мышь, навел курсор на проклятую папку и сказал, «Есть только один путь — добиться от меня понимания говорить». Они переглянулись, Пашка побледнел и кивнул Жене. Женя кивнул ей в ответ. Потом подошел, снял мою руку с мышки и с легкой хрипотцой в голосе сказал. — Хорошо, я все объясню. Видишь ли, Алексей, ты у нас человек новый, а иначе знал бы... — Короче, Склифосовский, зло оборвал я его. — Могу совсем коротко, — усмехнулся Пашка, подошел ближе и прошептал, глядя прямо в лицо. — Ты же не хочешь умереть? и осёкся и вопросительно поглядел на Женю. Женя пожал плечами и со вздохом сложил руки на груди. — Да, — сказал он, грустно покачивая головой, — ты вот ни разу не спросил, куда девался наш предыдущий начальник отдела. Почему с делами тебя ознакомили мы, а не он? Ведь это редкость, обычно дела сдает тот, кто увольняется. — Ну, мало ли. Повидал я разные конторы. Иногда человека выставляют с треском. Или, не знаю, там, несчастный случай, — удивился я. — Ну да, несчастный случай, — усмехнулся Женя. — Можно сказать и так. А все дело именно в этой папке. Тот, кто был перед тобой, нам не поверил. Потому и проработал ровно столько, сколько вот ты сейчас. — Ровно до этой папки, — сердито добавил Пашка. Он смотрел на меня волком из угла. А как только в нее полез, тут-то и трындец. Какой трындец, я тоже рассердился. Кончайте намеками-то говорить, можно по-человечески. Что с этой папкой не так? Там лежат файлы смерти, вздохнув, сказал Женя, глядя в окно. Чего? Я не удержался, расхохотался во все горло. Мой смех гулко разнесся по опустевшим коридорам офиса. Сотрудники разошлись по домам в начале шестого... Теперь на часах было 35 минут седьмого, и свет горел только в серверный. Коридор освещали тусклые аварийные лампочки, и повсюду в конторе царила мрачная полумгла. Пашка вздохнул. Я знал, что он не поверит. Никто не верит, сказал Женя. Но я все-таки попытаюсь донести мысль. Леша, эта папка торчит здесь с момента основания компании больше десяти лет. Народу сменилось за эти годы уйма. Но все, кто пытался эту папку стереть, все пропали. Что значит пропали? Все это сущий бред. Но Женя и Паша оба были так серьезны. Я ощущал исходящие от них волны страха, и холодные мурашки защекотали мне спину. Пропали-то? Да по-разному. Первый начальник, когда отдел только создавали, он строил нашу первую сеть. В 98 восьмом разбился в автокатастрофе. Другой, который подключал первым интернет, утонул во время корпоратива. Пятиярви в 2003 -м. Последний, который был до тебя, тот исчез. Как это? Вот так. Мы были с ним здесь, так же, как сейчас с тобой. В серверной. Тоже вечером. Мы, конечно, предупреждали его. Но он нас не послушал. Пообещал, что ничего делать не станет, но стоило нам с Пашкой отвернуться. В общем, этот дуралей попытался стереть папку. Сервер заглючил, потом замкнуло блок питания. Надо было дернуть общий рубильник на щитке. Мы с Пашкой вдвоем выбежали из комнаты, а когда вернулись, леонита на месте не оказалось и нигде. Его не нашли. «Какая-то дикая история», — растерялся я. «Еще бы не дикая», — мрачно проворчал крепыш Павел. «Но ты вот лучше скажи, неужели тебе так не имется собственной жизнью рисковать?» «Не знаю», — ответил я искренне. — Да нет, пожалуй, что не охота. — Конечно. — Чего ты вообще сегодня бучу поднял? — Шеф настропалил? — спросил Пашка. — Ну да, я пожал плечами. — Кто же еще? — Я так и думал, — сказал Женя. — То-то, смотрю, шеф у нас сам, знаешь, деятель бескомпромиссный. — Уж чего-чего, а людей-то ему совсем не жалко, — вмешался Пашка. — Люди для него мусор, — подхватил Женя. Темные глаза за очками смотрели печально. «Ну, так что делать-то будем, а, коллега?» Я крутанулся на стуле, почесал затылок. «Ну, что-что. Раз такое дело, как вы говорите, я, разумеется, не дурак, чтобы жизнью своей рисковать. По крайней мере, не по такому глупому поводу. Если шеф очень надо, пусть идет и сам эту папку с сервера убирает, раз он главный, ему и решение принимать». «Вот это разумный человек!» Женя и Паша посветлели лицами. Пашка даже заулыбался. Новость о том, что таинственную смертельную папку трогать никто не собирается, явно его обрадовала. «Ладно, ребята, вы давайте идите к себе. Все включайте там, проверьте комнаты, а я с делами закончу и разойдемся уже по домам». Ребята вышли, издавая вздохи облегчения. Я попросил их не закрывать дверь в коридор, собрал с рабочего стола свои причиндалы, сложил в портфель и протянул уже руку, чтобы вырубить все. На экране моего рабочего компа все еще светилась открытая директория с таинственной папкой. Огоньки коннекта на сервере насмешливо подмигивали из полумрака. Чудацкая какая-то разводка», — подумал я. «Но кто может на такую туфту купиться? Файлы смерти у них на сервере, видите ли. Поинтереснее быть чего придумали? Нет уж, ребятки, меня на не проведешь. Ищите дураков в другом отделе». Я схватил мышку и дважды клацнул, раскрывая папку с названием «Минус». Внутри оказалась еще одна папка «Жизнь». Я удивился, но открыл и ее, и тут на меня посыпался вал. Один за другим стали открываться файлы с фотографиями, каскадом, массой. Они заполнили весь экран и начали налезать друг на друга множесть и множесть, так что трудно было разглядеть изображенное на них. Но я все-таки увидел, на каждом снимке был я. Во всех ракурсах, разных лет, разного качества, фотки, и на каждой только я. Вот я сижу на горшке в доме бабушки и дедушки. Вот я в детском садике, стою под елкой, в костюмчике зайчика с Леной Сторожевой, в паре. Вот я играю на гитаре в школьной музыкальной студии, сдаю экзамены по вождению, сижу в обнимку с Риткой Ивановой, моей первой любовью, Тут даже и Соня была, Соня, романс, который чуть не закончился свадьбой, не далее, как прошлой весной. Но откуда же все это, мама дорогая? Ошеломленный, ошарашенный, я сидел похолодев, вытаращив глаза на экран в каком-то ступоре. Одна мысль билась в голове, как крохотная корюшка на сухом берегу. Этого не может быть. Этого быть не может, никак не может быть этого. Трясущейся рукой я захлопнул шкатулку Пандоры. Закрыл папку «Жизнь» и папку «Минус» тоже. Фотки остались на рабочем столе. Я принялся закрывать их одну за другой, яростно кликая мышью. Фоток было много, и уже через минуту у меня устала рука. Из коридора донеслись приближающиеся голоса. Пашка с Женей о чем-то на ходу спорили в полголоса. Тогда я покликал правой кнопкой мыши, вызвав на экран серую табличку с вопросом. Вы действительно хотите отправить жизнь в корзину? Папка создана 5 января 1979 года. У меня чуть мозг не треснул от этой информации. Не знаю, кто и когда создал проклятую папку, но указанная дата — день моего рождения. Тем не менее, я собрался нажать «Да». Почему? Не знаю. Бывает, человек действует будто бы против собственной воли, словно поддавшись гипнозу или наваждению. В моем случае никакого гипноза не было, конечно. Но так на меня действовал страх. Я испугался. Я сидел рядом с этой умной, но абсолютно равнодушной ко всему человеческому железякой, сервером, один в полутемной комнате, и мне было жутко осознавать, что вся эта мистическая муть, вся эта чертовщина, которую мне так убедительно нагнали мои коллеги, которым я вообще-то уже привык доверять, все это может оказаться правдой. Если я не удалю эту чертову папку, значит, я поверю, что в ней действительно содержится то, что они говорят. И как я буду жить с осознанием, что моя жизнь не впрямь находится под контролем какого-то таинственного неизвестного существа, цифрового призрака, файлов смерти? То же самое небось чувствовал кощей Бессмертный, вынужденный жить под страхом где-то спрятанной иглы, который может попасть хоть к кому угодно, в чужие руки, но ведь я не кощей Бессмертный и совсем не готов к такому чудовищному давлению на психику. А если я удалю эту папку? Я не знаю, что тогда может со мной случиться. Но я четко знаю, что случится, если не удалю. Придется жить в вечном страхе. Нет уж, увольте. И я решительно занес курсор, зажмурившись, долбанул «да» и попробовал зачистить корзину. Выскочила новая плашка. Вы действительно хотите безвозвратно удалить жизнь? Больше я ничего сделать не успел. В Серверный погас свет. Только красные и зеленые диоды компов продолжали зловеще мерцать в темноте. В коридоре послышались шаркающие шаги. Я замер, глядя на контур дверного проема, обрисованный слабым свечением аварийных ламп. Тени, чьи-то длинные тени, скользили в мою сторону из коридора. Горло мне сдавил спазм, и я не мог нормально вздохнуть. Потом свет снова загорелся, и тени превратились в людей. Паша, Женя, они вошли, и осуждающие уставились на меня. Они молчали, но шаги в коридоре не затихали. Вслед за Пашей и Женей вошли еще люди. Геннадий Ильич, Журавский, Татаренков, Костя Литвин, и еще двое которых я никогда не видел в конторе. То есть почти половина мужского состава фирмы оказалась внутри здания. Но ведь я своими глазами видел, как они выключали технику и покидали рабочие места. Ничего не понимаю. Всего пару минут назад офис был пуст, не было никого, кроме нас троих, откуда же взялись эти и чего они, собственно, хотят от меня. Сотрудники фирмы приближались ко мне молча с одинаковым странным выражением на лицах. «Если я не совсем дурак, такое выражение можно расшифровать только одним способом — озлобление. Парень, мы тебе сейчас отомстим, вот что я прочитал на лицах вошедших, и сердце у меня ухнуло куда-то вниз под ребра. Эти мужики напоминали зомби из фильма «28 дней спустя». По крайней мере, они, судя по всему, испытывали похожую жажду растерзать кого-нибудь, то есть, в частности, меня. Так вот, значит, что означает отправить жизнь в корзину». «Ну и зачем ты это сделал?» — тихо спросил Женя. «Храбрый ты парень, Леша», — сказал Павел. Несмотря на одобрительный тон, вид его не предвещал ничего хорошего. «Ребята, послушайте, я не могу поверить, что...» «Послушай меня ты, пацан!» Геннадий Ильич протиснулся сквозь толпу окруживших мой стол сотрудников и взял меня за грудки, проникновенно сказал. «Мы в эту игру с девяносто пятого года играем всей конторой». Это священная традиция нашей фирмы. А ты хочешь все потерять Против коллектива попрешь?» Целая гамма противоречивых чувств накатила на меня в этот момент. С одной стороны, облегчение, значит, нету на самом деле никаких файлов смерти. Или, если что, эти файлы сработали совсем не так, как мне об этом говорили. С другой стороны, я искренне восхитился. Какие же умельцы под моим руководством здесь работают? Какую бредовую историю выдумали, да притом вещественно убедительно сумели ее разыграть? Такой программный аппарат создали? Столько ловкости и сноровки? Раздобыть целый альбом моих фотографий тайком от меня прям ЦРУ отдыхает. Однако на самом верху пирамиды чувств гнездилось все-таки возмущение. Ничего себе, розыгрыш. Можно и ласты склеить ненароком от одной впечатлительности. «Ну вы и суки, ребята!» — сказал я, глядя на Пашку с Женей. «Заговорщики хреново! Могли бы просто сказать...» «Если бы просто, ты бы нас слушать не стал. Потер бы нафиг игру, и хрен бы дал ее восстановить. А извергу нашему только того и надо. Постойте, так он что, в курсе, что ли? Знает про игру?» «Знает. Еще бы не знать. Только у него, гада, таланта и городского нет». Он нам всегда продувает, особенно когда на деньги. Вот и летует, стервец. Это ведь единственный способ поприжать его начальственное самомнение. Реальные для него файлы смерти, усмехнулся Женя. Мы посмеялись, мужики разошлись по домам, я настроил бэкапы, запустил антивирусы и чистку системы на сервере, закрыл серверную и свой кабинет. По дороге к метро Паша и Женя рассказали, как они добывали мои фотографии. Разыскав в базе данных адрес моей мамы, они познакомились с ней на улице, когда она гуляла с собакой. Пару раз помогли ей донести сумки из магазина, а потом напросились в гости. И вот тут-то Женя перещёлкал все мои фотки из семейного альбома своим крутым мобильником, пока Паша отвлекал мою маму, рассказывая ей на кухне анекдоты. Все это они изображали в лицах, и получалось весьма остроумно и весело. Но в голове у меня все время вертелся обрывок какой-то мысли, которую никак не получалось ухватить. «Послушайте, мужики», — отсмеявшись, спросил я, «вы говорили, что все предыдущие начальники отдела погибли. Вы же это не нагнали?» «Сознайтесь. А куда ж делся тот начальник, который был до меня? Ведь я на самом деле с ним не встретился. Почему?» Паша и Женя переглянулись. Потом они посмотрели на меня. На лицах обоих возникло опять одинаковое выражение, и мне тут же расхотелось о чем-либо их расспрашивать. «Тайна фирмы?» Пожалуй, не стоило мне задавать им сейчас вопросы. Здесь, на темной улице, в глухой час, когда рядом ни одного прохожего. Я понял, что совершил ошибку. Но слишком поздно.